И я поплыл навстречу неведомому. Оно встретило меня теплой духотой и нервоническим блаженством. Все было как в прежние дни, которые уже казались мне невозможно счастливыми, обычный жульнический трюк памяти. Минут сорок я просто отдыхал, радуясь, что в моей голове больше не бубнит адская скороговорка, а потом начал действовать квас. Я тихо вывалился в пустоту и рассыпался в серебристую пыль. Пыль рассеялась в бесконечном пространстве, и время превратилось в вечность, из которой, Бог знает, через сколько эонов, меня выманил зазвучавший в моем черепе женский голос, читающий опьяненного бродягу Руми. Голос повторял это стихотворение снова и снова. Или, может быть, после первого и единственного прочтения Оно само заревибрировало в складках моей памяти. Идемте, о возлюбившие, прими безумие, прими безумие, Как мотылек лети в сердце сердец лицом в огонь, Лицом в огонь, будь странником, разрушь свой дом. С любителями опасности живи вместе, живи вместе, стань опьяненным бродягой. Моя мысль за одно мгновение преодолела ветхого Семёна Левитана и стала необычайно свободной и сильной, как всегда бывало перед встречей с неизъяснимым. Я вспомнил, что в исламской мистической поэзии Опьянение было метафорой духовного экстаза. И подумал, что никому в те дни не приходило в голову шить джалаладдину руми, пропаганду запрещенных шариатом веществ или экстремизм, потому что в традиционных обществах чиновник был поэтом и воином, а не российским уклюжим вором, постоянно стремящимся поднять как можно больше вони, чтобы скрыть свое воровство. А потом эти удивительные слова, как мотылек лети в сердце сердец, дошли, наконец, до корня моего ума и обрели надо мной полную власть. И как и раньше, мне не оставалось ничего, кроме как стать таким мотыльком самому. Сначала я не понимал, куда мне лететь, а потом... Я то ли услышал, то ли просто вспомнил строчку Исаади «Бог — это лампа-ламп». И тут же лампа-ламп послала мне свой луч, и я понял, где она находится и что собой представляет. Это было еще одно из открывшихся мне лиц, которых, как я уже знал, существовало бессчетное количество — При каждой новой встрече можно было видеть неизъяснимого иначе, чем прежде, хоть он всегда оставался одним и тем же. Этот новый лик был особенно, невыразимо прекрасен и в то же время грозен. Постараюсь сказать о нем несколько слов. Когда видишь на бумаге подобные обороты, лампа-ламп, Сердце-сердец. Кажется, что это просто механический прием восточной поэзии, одна из тех особенностей, которые делают ее немного приторной. Но это совсем не так. В таком повторении огромный смысл. «Лампа-ламп» означает, во-первых, множество ламп, слившихся в один источник света. А во-вторых, это значит, что среди них есть такая лампа, которые светит всем остальным, как если бы они были не светом, а тьмой, а сердце сердец. Кажется, я уже говорил, что Бог — это и один, и много, и противоречия здесь нет. Можно увидеть Его как неизреченную любовь, а можно как созвездие ярко горящих сердец, сжигающих себя, чтобы осветить холодную тьму небытия и создать видимую нами Вселенную, и тогда труд Бога видится не как игра, а как бесконечной высоты подвиг, и быть рядом с Ним, и видеть Его в этой непостижимой битве может лишь столь высокое сердце,